Понедельник, 7 июля, 21 час 52 минуты. Майбух был вот он, на месте. Огромный как якорь, и дверь в стене тоже никуда не исчезла. Спустя пять бесконечных часов снаружи Валера обрадовался и двери, позади которой прятались скафандры радиозащиты и жуткие двухъярусные койки. За время, проведенное в конвое белобрысой стервы, он едва не сварился заживо и вообще настрадался так, что почти уверился. Уж дверь-то всяко ему померещилась, и если он даже не сгинет по пути и вернется обратно, стена будет гладкая, без единой щели. Еще он боялся, что больше не нужен и что его бросят. Нарочно пойдут быстрее, чтобы он не успел за ними. И, к слову, так ведь и вышло. Когда он отстал ненадолго, чтобы справить нужду, никто его не хватился. И последние метров триста он, правда, почти бежал, сбивая ноги и глотая пустой горячий воздух. Однако расстояние между ним и остальным отрядом сокращаться никак не желало, как бывает в плохих, мучительных снах. И это только поддерживало Валерину растущую уверенность в том, что он спит. Ну, конечно. Раскис на жаре, уснул за рулем и увидел кошмар. А значит, никуда не ходил и ничего не было. Он только не мог придумать, пока в который момент проснуться, поскольку все моменты, как их ни перебирай, пугали его одинаково. И все же, увидав, наконец, впереди родной Майбах, он испытал краткое облегчение, а то и триумф. которые сразу, впрочем, сменились новым приступом паники, потому что он вспомнил про шефа. В том случае, если Валера таки не спал, и долгие его страдания были наяву, такое же самое время старик прождал его внутри. Не стерву, не бестолковых ее новобранцев, а лично его, Валеру. И чем это пятичасовое опоздание в итоге для него Валера обернется — Представить было даже страшнее, чем то, что двери нет или что она не откроется. А чертова дверь, которая определенно была, в самом деле, кстати, не открывалась. По крайней мере, пока. И морды у столпившихся под ней новобранцев были унылы, как если бы они тоже надеялись до сих пор, что все вокруг сон, и только сейчас поняли, что проснуться нельзя. Так что обрадовалась ей, пожалуй, одна только девчонка, которая пристала к походу случайно и которую стерва взяла вообще непонятно зачем, разве чтоб заманить ее очкастого папашу. А вот очкастый, наоборот, увидел крашенный в цвет бетона прямоугольник в стене, помертвел и сразу стал будто бы меньше ростом. Такая уж была эта дверь, на другие совсем не похожая. И даже в закрытом виде сомнений не оставляла. Вот, смотри. Вот, сказала девчонка и оглянулась на своего родителя, белого как бумага. Всё правда, видишь? А ты говорил, что неправда, а всё правда. И тут же принялась ощупывать запертую дверь с радостным нетерпением, как запакованный подарок на день рождения. И нетерпение это было противное, и радость тоже была противной, и ни у кого не отозвалась. Даже у толстожопой стервы. — А как она открывается? — спросила потом девчонка. — Надо что-то сделать, да? Нажать где-нибудь? Ты маленькая какая! А мы точно там все поместимся? — Нет, милая, — ответила стерва почти человеческим голосом, какого Валера еще у нее не слышал. — На всех там места не хватит. Нам очень непростая сейчас предстоит задача, но очень важная. И ошибиться нельзя. Ты же понимаешь, да? Очкастый инженер при этих словах дёрнулся и побелел ещё сильнее. Майка на нём поползла мокрыми пятнами. «Она физмат-школу заканчивает», — сказал он хрипло, — с золотой медалью. «И со списком вам помогла. У неё английский прекрасный. И фармацевта... Это она его нашла, помните? Она там всех знает. Вы без неё не разберётесь». Последнюю фразу он говорил уже стерве в спину. Та не слушала и стояла, теперь задрав голову и сверляв взглядом серую краску, словно хотела прожечь в ней дыру. Она не знает, как открыть, понял Валера. Ключ-то один у деда. Хитрый какой-нибудь в часах или в рукаве. А если он помер там? За пять-то часов без капельниц, без ничего. С утра уже выглядел не очень. «Ты чё там? Паршиво он выглядел!» Новобранцы и без того хмурые начали переглядываться. Стерва яростно пучилась в стену, и, казалось, у неё сейчас выпадут глаза. Но тут дверь всё-таки ожила и с шипением поехала в сторону. За ней показался знакомый Валерий тамбур и стеллажи с респираторами и костюмы со стеклянными головами. И хлынули оттуда прохлада и свежесть. как если бы зимой настежь открыли окно. — Так, заходим! — скомандовала стерва и потащила девчонку внутрь. «Пап — Пап! — писнула девчонка, оглядываясь. — Асенька, милая! — сказал инженер, не двигаясь с места, и сунул Валерий свой дробовик. — Быстро! — рявкнула стерва. И Валера с двумя теперь ружьями скорее перепрыгнул порог. Следом толкаясь, начали заныривать новобранцы, и в тамбуре сразу стало тесно, как в переполненном лифте. папа пап завопила девчонка которую зарослыми шахтерами валеррий было не разглядеть однако дверь уже снова зашипела и с мягким щелчком встала на место а очкастый инженер так и остался снаружи